Глава 19. Поход к Видунье внёс в мою жизнь ещё большую смуту. Казалось, я попала в какую-то паутину, и чем больше дёргалась, тем сильнее запутывалась. Я оказалась в тупике, и к какому бы решению ни пришла, всё равно лучше не станет. Например, стоило ли мне принимать предложение Генриетты и просить приготовить для меня её зелье забвения? Конечно, забыть о Релингтоне отличное решение, но перед этим мне всё равно придётся пройти через унижение первой брачной ночи. Снова попробовать сбежать это тоже проблему не решит, а если верить Генриете, то только усугубит. Время работает против Релингтона, а заодно и меня. И ещё, мне не нравились мои видения. Да, я говорю о бабочках, которые летали вокруг Рея. Неужели они мне действительно померищились? Тогда отчего так насторожилась Генриетта и поспешила меня выпроводить? Да и у Рея был такой вид, будто я застала его в расплох. Нет, есть во всём этом какая-то странность и тайны. Чем больше я открываю для себя Darkwood, тем больше на моём пути встаёт загадок. Как же мне хочется, чтобы мой контракт с Коуном поскорее закончился, и я смогла вернуться домой, в свой мир. Переспав со всеми своими сомнениями ночь, утром я всё же решила, что попрошу Генриету сделать для меня зелье. Пусть будет на самый крайний случай, как подстраховка. Да и идею с косметикой на основе молодильной воды тоже неплохо бы обдумать. Не заработаю, так хоть отвлекусь от мрачных мыслей. Поэтому вечером после закрытия лавки я, прихватив бутылочку с водой из родника, направилась к Генриете. Рэя, которая сегодня как ни в чём не бывало прибежала мне помогать. Я отправила домой пораньше. В этот раз я хотела увидеться с его родственницей наедине. Генриета вовсе не удивилась моему приходу. "Решилась?" сразу спросила она. "Да," ответила я и поставила перед ней на стол бутылку с молодильной водой. А что насчёт партнёрства? На этот вопрос тоже да. Я обновось. Я верила в тебя, девочка. Видуня тоже усмехнулась и затянулась из трубки особенно глубоко, от чего потом закашлялась. И каков наш план? Ещё обсудим. Сперва скажите мне, как долго будет готовиться ваше, вернее, моё зелье. На днях заберёшь. Генриетта замахала рукой, разгоняя дым. Овижо, ещё о чём-то хочешь спросить? Да, в прошлый раз я забыла. Я показала ей запястье в обрамлении подарка Редингтона. Этот браслет заставил меня надеть о лорд, сказал, что будет следить за мной. Возможно, вы знаете, как его снять? У меня самой не получается. Генриетта лишь глянула на браслет и сразу ответила: "Нет, это магия тёмных. Я с ней плохо знакома". А что, разве он тебе сильно мешает этот браслет? Нет, но неприятно чувствовать себя словно заклеймённый. Арелингтон уверял, что может теперь считывать не только место, где я нахожусь, но и мои эмоции. Пусть считывает. Генри это беспокойно пожал плечами. Эмоции, не мысли. Ничего нового о тебе не узнает. Просто будь чуть сдержаней и всё. Пусть развлекается. Вы всё время так спокойно говорите о тёмных, будто не боитесь их, заметила я с полуулыбкой. А я их и не боюсь, охмельнулось ведонье. Я уже слишком стара для страха. И лебезить тоже перед ними не собираюсь. Им до меня нет никакого дела, и мне тоже на них плевать. И хватит уже о тёмных. Давай лучше о нашем деле. Оно куда интересней. Мы обсуждали наш бизнес-план почти до заката, и обе остались им довольны. От Генри это я выходила уже в сумерках. Домой же добралась совсем затемно. Когда я открывала калитку, мне вдруг показалось, что сбоку мелькнула тень, а я резко обернулась, но никого не увидела. Тем не менее чувство, что за мной кто-то следил, не исчезло, и я поспешно забежала во двор. Кто это мог быть? Может, Релингтон отправил шпионить ко мне своего слугу? Тогда зачем дарил браслет? А если это Патисон, тоже навряд ли. По-моему, это ниже его достоинства. А может, всё же показалось? Несправедливо устроен мир. Любой и дарквэйт не исключение. Здесь всё так же. Чем больше ты хочешь оттянуться к какой-либо неприятное событие, тем быстрее оно к тебе мчится. Вот и я не успела оглянуться, как уже стекла вторая неделя с момента прошлого подходящего луна дня. У меня же так и не появилось разумных идей, как избежать свадьбы с Реллингтоном. Вернее, все, что появлялось, отметалось как нелогичность или неоправданное безумство. «Зелье Генриета мне все же сделала». И теперь оно стояло в пузырьке из красного стекла у меня на прикроватной тумбочке, как напоминание о предстоящем мероприятии. Но я старалась вспоминать о нём лишь вечером. Днём же с головой уходила в работу. За это время я уже так прикипела к лавке, и к зельям, и к покупателям, что даже не могла представить, как буду всё это покидать, когда придёт час. К тому же, на днях мы с Генриеттой запустили в продажу первую партию нашей омолаживающей косметики, которая сразу же стала пользоваться ошеломляющим успехом у дам. И не только. Из-за хлопот в лавке я меньше виделась с Паулой. Впрочем, у неё сейчас тоже был ажиотаж. Близился праздник Чёрной розы, который в Дарквоте был чуть ли не главным в году. Поэтому все ринулись шить к нему наряды. реина наоборот частенько приходил ко мне в помощь за что я была ему благодарна что касается тёмных то ни один ни второй все эти 2 недели не показывались только раз в 3 дня приходил джоз за лекарством для своего лорда браслет тоже никак не проявлял себя порой я даже забывала что он на мне надет правда однажды когда в зале не было покупателей а я отлучилась в подсобку то вернувшись заметила в воздухе остатки чёрного дыма Это был явно след от темного, но чей именно я так и не узнала. И вот сегодня будущее почти заглянуло мне в глаза, готовясь вот-вот стать настоящим. Перед самым закрытием в лавку пожаловал Джо сговорильником от Реллингтона. Судя по тону лорда, он все так же пребывал в гневе, а его послание не оставляло никаких надежд, что свадьба завтра отменится. У меня же впереди была только ночь, чтобы придумать серьёзный повод на неё не являться. Я долго бродила по улицам, прежде чем вернуться домой. Мысли были какими-то вялыми и вязкими, и в какой-то момент накатило апатия. Я вдруг поняла, что устала, устала думать, выкручиваться, искать иные пути, просто не выды из дома и всё. в конце концов я решила пойти по пути наименьшего сопротивления воспользуюсь советом самого Релингтона пусть попытается меня вымонить а там посмотрим я некоторое время безумно слонялась по дому не зная чем себя занять не хотелось ни спать ни есть разве ж то напиться от безысходности я представила как Релингтон ведёт меня под винец пьяничку и из меня вырвался истеричный смешок Вот будет беситься ещё больше прежнего. И первая брачная ночь пройдёт веселее, если я не усну в самый ответственный момент. Что ж, умирать так с песнями. Я спустилась в кухню, достала из буфета едва початую бутылку рома, объёмный кувшин с содовой лимон. Думаю, не стоит дальше объяснять, чем решила побаловать себя напоследок перед часом Х, так сказать. Конечно, я сделала себе мохито. Чуть ли не бодрю. Всё равно сегодня не сумею заснуть. Так хоть ночь скоротаю за гковшиным любимого коктейля. Я забралась в спальный плед, закуталась в него, забралась ногами на стул, наполнила стакан коктейлем и, подтягивая его по глоточку, стала отстранённо пялиться в окно на безлюдную улицу. Когда с первым стаканчиком было покончено, а в груди уже чуточку потеплело, Я налила себе новую порцию, но пригубить так и не успела. На улице, прямо у моего забора, заметилось движение. Благодаря фонарю, что отбрасывал свет аккурат на пятачок у калитки, я заметила первые признаки появления Релингтона ещё до того, как он полностью материализовался. Паника накрыла меня с головой. Мысли заметались, тело же словно остеревнило. Я могла лишь отрывисто дышать и беззатрывно смотреть на тёмного. Он тоже видел меня. В окне, залитом светом кухни, я была как на ладони. Я ощущала его взгляд на себе пристальный и прожигающий насквозь. Он не сможет войти, начала повторять я себе, как заведённая. Дом его не пустит. Я в безопасности, в безопасности, в безопасности. Реллингтон между тем с усилием надавил на калитку, и та вдруг поддалась. Сердце захлебнулось страхом. Нет, этого не может быть! Не может быть! И все же было. Реллингтон точно в замедленной съемке сделал шаг вперед и ступил на территорию дома. Мой разум отказывался верить в происходящее. Он вошел? Но как? Как у него это получилось? Дом, ты больше не защищаешь меня? Дом отказывался отвечать, а Релингтон неумолимо приближался. Он шёл медленно, покачиваясь и чуть наклонившись вперёд, будто преодолевал сильнейшее сопротивление. Иногда останавливался на секунду другую, но потом упорно продолжал идти дальше к крыльцу. ко мне, а я с ужасом ждала его появления, не в состоянии даже двинуться с места. Входная дверь с грохотом открылась, и шаги Релингтона уже слышались в прихожей. Я вздрогнула, когда дверь в кухню тоже распахнулась и воззрилась на Релингтона. Его лицо было болезненно бледным, а лоб покрывался испариной. Похоже, путь от калитки до дома дался ему нелегко. А вон как взмок бедный и дышит тяжело, хрипит. Пошатываясь, он дошёл до стола, схватил мой стакан с махита и осушил его в два глотка. Что вы здесь делаете, ми лорд? У меня наконец прорезался голос. Правда, получился тоненький, мычал, как младенец. Пришёл за вами, просяпел Релингтон и трясущейся рукой потянулся за кувшином. Посчитал нужным забрать вас к себе сегодня, чтобы не повторить ошибку прошлого раза. Вам плохо? спросила я в порыве, наблюдая, как он с трудом пытается наполнить стакан вновь. Я в порядке, получил я тихий, но категоричный ответ. Собирайтесь. И снова стакан был опустошён в мгновение ока. Там алкоголь, зачем-то предупредила я. Я заметил Он метнул на меня взгляд и упёрся ладонями в стол, удерживая равновесие. Да ему всё хуже и хуже. Неужели это он так борется с домом? Боюсь, с подобными темпами Релингтон проиграет. Он уже едва на ногах держится, а что будет дальше? Лишится сознания, сил или дом его вовсе живёт со счёту? Наверное, я должна была наслаждаться этим поражением тёмного Но не могла уходить отсюда, сказала ему мягко. Я пришёл за вами, повторил он. Вот же упрямый. Вы готовы пожертвовать своей жизнью ради снятия приворота? Он ничего не ответил, лишь тяжело взглянул на меня из-под лобья. Хорошо, я сейчас. Я наконец приняла решение, тем более уже давно была готова к этому, оставалось лишь набраться храбрости. и сделать последний шаг сама заварила эту кашу сама и буду её расхлёбывать пусть и единственным возможным способом в конце концов реллингтон в этой ситуации всего лишь жертва жертва моей ошибки и исправить её могу только я сама я поднялась в свою комнату и взяла пузырёк с зельем забвения ну что всё же придётся им воспользоваться Больше ничего с собой не брала, только сумку и зелье. Если всё пройдёт как задумывалось, послезавтра утром я уже вернусь в дом мастера. Напоследок зашла в лабораторию и прихватила лекарство для Риллингтона. Завтра день его приёма. Риллингтон уже не стоял, а сидел, привалившись к спинке стула, но при моём появлении тотчас начал подниматься. "Могли бы подождать меня за воротами", со вздохом заметила я. И снова в ответ лишь тяжёлый взгляд и молчание. Я позволила ему выйти из дома первым. Хотела предложить помощь, но сдержала и этот порыв, полагая, Арелингтон его не оценил бы. У ворот нас ждал автомобиль с Джо. Арелингтон выйдя за калитку, сделал глубокий вдох и расправил плечи. "Садитесь", приказал мне уже более твёрдым голосом. Джо вышел из машины и открыл мне заднюю дверцу. Затем сделал то же самое, но с другой стороны для лорда. «Надо же! Сегодня он решил сесть со мной? Боится, что сбегу? Покажите ваш браслет!» – внезапно произнес Реллингтон. Я неуверенно протянула ему руку с его подарочком. Он лишь прикоснулся к браслету, и тот сразу оказался в его ладони. Реллингтон сжал его в кулаке и угрожающе произнес – Не смейте меня жалеть. Никогда. Слышите? И с этими словами вышвырнул браслет из машины.